Похлопал глазами. Опять никаких новых мыслей у меня в голове не появилось. Сунул шильдик в карман и побежал по пустынным утренним улицам. Мимо дома гражданина Файнштейна, то ли убитого, то ли не до конца, мимо бодрого пионера с трубой, отсалютовал ему пионерским приветствием, Мимо Ильича на очищенном постаменте во дворе индустриального техникума помахал ему обеими руками над головой, оббежал вокруг дворца культуры, едва не провалившись в замаскированную опавшими листьями яму. А теперь и домой пора смывать пот под душем и собираться на учебное занятие. Мы вышли из своих подъездов практически одновременно. Я из 13-го, а Джонс Мэри из 22-го. «Хай!» – поприветствовал меня Джон. «Как жизнь?» «Идет потихоньку», – ответил я не совсем так, как полагается в Америке. «Смотри, что я сегодня во дворе нашего дома обнаружил». И я достал из кармана Харли Дэвидсоновский шильдик. Джон внимательно изучил его со всех сторон, а потом выдал. «Недаром мне всю ночь рев мотоциклов чудился. Кто это у нас ездит на таких раритетах?» «Сам удивляюсь», — ответил я ему, — «вроде некому». «Сегодня у нас игра на чайке, а потом будем тренироваться выигрывать кросс, помнишь?» «А я тоже хочу на кросс», — неожиданно вступила в разговор Мэри. Возьмете? «Да не вопрос», — ответил ей я. «Чем больше свидетелей там соберется, тем труднее будет Серому замолить нашу победу, правильно?» «Absolutely», — почему-то на своем языке ответил Джон. «Слушай, Виктор, не поможешь нам с сочинением по этому вашему... по-островскому?» «Да, сегодня же у нас сочинение на уроке», — вспомнил я. «Будем освещать лучами света темное царство кабанех и диких. Помогу, конечно, только надо план составить, как это сделать, а то может нехорошо получиться, если мы на уроке будем об условиях договариваться». Оставшееся до школы время мы и посвятили этому плану, но, как выяснилось сразу же, литература у нас первым уроком была, зря мы это делали. Сочинения задали на дом, а в классе устроили коллективные чтения «Грозы». Мне достался маловыразительный Кулигин, прототип изобретателя Кулибина. Ну, озвучил как смог. А на перемене Джона увели в сторонку трое старостужащих товарищей – Игоря, Женя и Рустам. И они там шептались о чем-то вплоть до физики. «О чем речь шла, если не секрет?» – тихонько осведомился я у него перед звонком. «Не секрет», – также тихо ответил тот. «Им баксы нужны. Предложили продать». «Мой тебе дружеский совет», – сразу сориентировался я. «Если не хочешь таких проблем с властями, как у меня...» «Никому ничего не продавай, у нас за валютные операции статья в Уголовном кодексе предусмотрена за номером 88. В народе бабочка!» «И чего там по этой статье получить можно?» – недоверчиво переспросил Джон. «От трех до восьми лет с конфискацией валюты, вот чего!» Вспомнил я чеканные фразы Уголовного кодекса РСФСР, а потом подумал и добавил. А если повторно попался, то там до 15 лет либо высшая мера. Совсем не хухры-мухры. «Да, сурово у вас с валютчиками поступают», – задумался Джон. «Но я слышал, что большая часть этих ребят работают на органы, и ничего им за валюту не бывает». «Ну, правильно ты слышал», – согласился я. «Но там палка о двух концах». Если один раз завербуют в осведомители, так и до самой смерти шестерить на контору будешь. Зачем это надо? Ой, кто бы это говорил-то? Вдруг развеселился Джон. Ты сам наверняка давно на них работаешь, иначе бы тебя ко мне не приставили. Вот честно тебе скажу, Джонни, ответно развеселился я. Меня действительно попросили присмотреть за вами обоими, но, во-первых... «Никто меня не вербовало, чисто по-дружески попросили. А во-вторых, в процессе неожиданно выяснилось, что органы от вас отставили. Теперь иностранными гостями у нас милиция занимается. А с ментами, сами знаешь, какие у меня отношения». Джон внимательно посмотрел мне в глаза и ответил так. «Верю, потому что ты честный человек». Еще, потому, что моих разборок с бандитами КГБ не допустил бы никогда. Но вот видишь, как все один к одному складывается. Тихо, Абрамсон идет. Да, это был он, великий и ужасный Семён Лазарич с указкой на перевес. Он ворвался в помещение, как хорек в курятник, невзирая на возраст и большой живот. «Здравствуйте, дети!» Громко поздоровался он с классом. «Сегодня кровь с носу, но нам надо провести контрольную работу по кинематике, по результатам которой я решу, кто остается учиться в нашей замечательной школе, а кто пойдет себе обратно, солнцем полимый. Вот ты, мальчик!» – кивнул он Рыбакову, который на первом ряду сидел. «Красивый в очках. Пойди, сотри все с доски, а потом будешь писать задания под мою диктовку». «Вам с мэри по физике помощь не нужна?» – шепотом осведомился я у Джона. «Спасибо, Витя, мы сами справимся», – ответил мне он после совещания с сестрой. А Лазарич тем временем громко объявил. «Задание номер один для правых рядов из задачника «Гольдфарба» выпуска 1957 года, пятая страница номер 33. «Гольдфарба-то кто-нибудь из вас знает?» «Я знаю Файнштейна», – зачем-то высунулся я. «Это не то», – поморщился Абрамсон. «Ты, мальчик, больше не высовывайся со своими глупостями. А ты, мальчик, пиши быстрее. Автомобиль при торможении движется равномерно замедленно с ускорением минус 0,5 метров в секунду в квадрате и останавливается через 20 секунд после начала движения». Физику я всегда любил и запомнил ее достаточно хорошо, поэтому никаких проблем с равномерно замедленным автомобилем, а равно и с, с девятого этажа гири не испытал. Сделал контрольную минут за 20, потом кинул вопросительный взгляд на Лену. Не надо ли чего. Она отрицательно покачала головой. Ну и хорошо, ну и славно. А ты, мальчик, обратился ко мне всевидящий Абрамсон. — Чего как майская роза сидишь? Я ведь не посмотрю, что ты на вид умный, хотя и без очков. Выгоню из класса к чертовой бабушке, если ты сюда филонить пришел. — Семен Лазарич, — ответил я ему достаточно спокойно, — так я уже все сделал, поэтому и филоню, как вы метко выразились. — Не может быть! — удивился он. — А ну, давай сюда тетрадь. Я молча встал и отнес ему на стол свои каракули. Почерк у меня, увы, всегда был очень неразборчивый. Абрамсон открыл ее, презрительно кривя пухлые губы, и вчитался. Реакция последовала через минуту, не меньше. «А ты точно сам это написал?» Подозрительно спросил он у меня. «А что, есть какие-то сомнения?» Ответил я ему еврейским способом, но сразу добавил. «Не сомневайтесь, все написал лично, ни у кого не списывал. Да и у кого списывать-то никто же еще не закончил». «Садись, мальчик, на место и не мешай больше!» – буркнул Абрамсон, отодвигая тетрадку в сторонку. Я и сел на место. До звонка еще минут пятнадцать оставалось. Промаялся от безделия до конца урока. Почти до конца. За минуту до звонка вспомнил, что меня просил позвонить редактор газеты и оставшееся время промучился, пытаясь придумать, зачем я ему вдруг сдался. «Ничего не придумал!» А на перемене меня вызвали в кабинет завуча, той самой, у которой сын Рустам в нашем классе учился, зашел, гадая, зачем я здесь понадобился, его внутренне готовясь к красному. Оказалось, что зря меня плюшками собрались награждать. Садись, сказала она, «Витя, разговор к тебе есть небольшой. После чего она добрых три минуты рылась в бумагах, коими был завален весь ее стол. «Но не умеет человек организовывать свое рабочее пространство. Помочь, что ли?» «Вот, нашла!» — наконец-то изрекла она, вытянула откуда-то снизу лист плотной бумаги с лиловой печатью. «Тебя и твою подругу...» — попыталась вспомнить она, а я ей помог. «Лену, что ли?» «Да, Лену Проскурину и тебя приглашают в телецентр. На вот, ознакомься!» И она протянула мне этот лист. Там синим по белому было написано, что учеников 9-го Б-класса школы номер 38 очень рады будут видеть 10 сентября 1975 года в студии программы «Любимый город» в 16 часов 00 минут по московскому времени. «Здорово!» — только и смог ответить я. «А что хоть это за программа-то? Ни разу не видел». «Новая какая-то», – ответил зауч, улыбаясь, как чеширский кот. «В этом году появилась. Я сама ни разу не видела, но люди говорят, что интересная. Ты уж нас там не подведи, ладно?» «Постараюсь, Альбина Александровна», – ответил я, излучая энтузиазм и бурную радость. про тридцать восьмую школу и про вас лично только хорошее расскажу». «Ну иди уже, перемена заканчивается». «Да, вспомнила, что спросить еще хотела». Как там ваши американцы-то вживаются? Все пучком, Альбина Александровна, бодро сказал я на пути к выходу. Ассимиляция и адаптация проходят успешно. Не говорить же, и в самом деле, подумал я подроге в кабинет химии, про бандитские разборки, гонки на выживание и спасение неуравновешенной Танюш, не поймет. После уроков у нас с Джоном намечалась игра на Чайке, а девочки свободны от тренировки были. Они и разошлись по своим домам. А мы переоделись, размялись немного и приготовились к контрольному матчу. «Так!» – командным голосом провозгласил Окунев со своего места за бортиком. «Сегодня играем полный матч. Юношеская команда чайки против юниорской. Три периода. Поехали!» «На этот раз Окунев в роли судьи выступил. По облегченному варианту судья у нас только он один и был, а юниоры в соперники нам достались рослые и крепкие, на год-два все старше нас. «Ну ничего, прорвемся как-нибудь», — сказал я Джону, а он в ответ тихонько напомнил три основные комбинации, которые мы наиграли на предыдущих тренировках — «Вбрасываем шайбу в их зону, я хочу за ней, просто я быстрее катаюсь, ты сзади, я отпасовываю, ты делаешь вертушку и возвращаешь, это раз». «Да помню, я помню», — ответил я, проверяя клюшку, хорошо ли замотано, — «ты, главное, без травм постарайся обойтись, не надо это никому». «Не волнуйся, мне это самому не надо», — ответил Джон, вставая в центральный круг на вбрасывание. Сделали мы, конечно, этих юниоров, невзирая на их рост, вес и возраст. Не под ноль, но с убедительным счетом 7-3. Таким же, как в первой игре суперсерии Харламов с партнерами разобрались с Канадой. А после игры, когда мы уже поболись и переоделись, нас в переходе от раздевалки к вахтеру встретил тренер команды «Волга» по фамилии Карпов. Не Анатолий. Иван его звали. Андреич. «Ребята, пойдем поговорим», – обратился он сразу к нам обоим. «Вышли в холл, где были раздевалки с одной стороны и скамеечки с другой, сели. Тут он нам все и выложил». «Откуда вы такие шустрые взялись?» – спросил для затравки разговора он. «Я всю жизнь в заводском районе живу», – взял я роль в свои руки – Играл потихоньку в дворовых командах, а Джон вот из Америки к нам заехал. Он там в юношеской команде Нью-Йорк Рейнджерс числится. Да ты что? Поразился Карпов. Прямо вот у Рейнджерс? А кто там у вас сейчас играет? Ну, в смысле, во взрослой команде. Фил Испозито в этом сезоне к нам перешел, начал перечислять Джон, а так Рэй из и Степлтон из известных хоккеистов. Так-так. Зачесал в затылке тренер. «А у нас тут ты что делаешь?» «Программа школьного обмена», – пояснил Джон. «До Нового года учусь здесь, в 38-й школе». «Но тогда тебя нам сам Бог послал», – решил Карпов. Пойдешь во взрослую команду «Чайки». Тебя это тоже касается», – ткнул он пальцем в меня. «Сначала в дубли поиграете. Если все будет так же, как в сегодняшней игре, дебютируйте в основной команде. Через месяц где-нибудь». «Я согласен, товарищ тренер. Первым вылез я, а Джон мне поддакнул, недолго думая, и я тоже не против. Тогда завтра подходите оба на главную арену в три часа». «Иван Андреевич», — вспомнил я, — «завтра в три у нас неотложное дело. Можно мы немного задержимся? Буквально на полчасика». «А что за дело, если не секрет?» Я переглянулся с Джоном и решил выложить все как есть. Гонка на мотоциклах. Дело чести, если не придем, потеряем репутацию. Ну что с вами сделаешь? Приходите в пол четвертого. Репутация вещь серьезная. А играйте вы здорово, но не задирайте нос. Всегда найдутся те, кто работает лучше. А вечером я наконец дозвонился до редактора районной газеты, того самого, который ходил в шикарных костюмах и любил коллекционировать царские червонцы. «Рад слышать тебя, Витя!» — сладким голосом сообщил он мне в трубку. «У меня разговор к тебе есть небольшой». «Говорите, я слушаю», — ответил я. «Давай не по телефону, а вживую». «Подойти в редакцию?» «Нет, давай лучше так сделаем. Там возле вашего Топтыгинского есть скверик маленький». «Но да», — подтвердил я на Свердлово. «Там еще детский городок недавно сделали». «Вот там и встретимся через... через десять минут, если ты не против». «Конечно, не против, Борис Николаевич. Через десять, значит, через десять. До встречи!» Редактор был пунктуален. На десяток секунд даже раньше намеченного времени прибыл. Костюм у него, кстати, новый был, чуть ли не от Армани. Он, пожал мне руку, сел на скамеечку напротив детских качелей и сказал... Я насчет Файнштейна хотел поинтересоваться. Тогда вы не совсем по адресу, сразу же решил я расставить точки над ее. Я его даже не видел ни разу, заходил только поговорить насчет лечения зубов, но не застал. Да хорош придуриваться-то, Витя, посмотрел он на меня, прищурившись, ты же свои монеты ему загнать хотел, но у вас что-то там не сложилось. А вы откуда знаете? ошеломленно спросил я. «Источники информации у меня хорошие». Редактор вытащил из кармана своего арманиевого пиджака-портсигар, красивый по виду из серебра, вытащил сигарету и прикурил ее. «Ну так что, расскажешь про свои беседы с Файнштейном?» Я почесал в затылке и решил, что отпираться бесполезно. «Не про беседы, а про беседу. Она одна у нас была». «Так уже гораздо лучше», — довольно прищурился Николаевич. Да я угадаю, что там у вас получилось в результате этой беседы». «Конечно, угадывайте, Борис Николаевич». Отдал я ему карты в руки. «Вы договорились о встрече, где должны были обменять монеты на рубли, так? А он вместо рублей на эту встречу ментов прислал, верно?» «Да, все так и было», — вздохнул я. «Только я-то тоже не пальцем деланный, поэтому подстраховался». «И каким же образом ты подстраховался?» Начал вытягивать он у меня подробности. «Вместо монет в сверток положил гайки М6. Они по весу примерно такие же». «Ай-яй-яй!» — сокрушенно покачал головой редактор. «А если бы он честным человеком оказался, Файнштейн этот...» и принес требуемую сумму, тогда бы вышло, что не он тебя, а ты его кинул. «Ну так он же не принес эту сумму. Вместо неё засада меня там поджидала. Чего теперь предполагать разные варианты?» «Тоже верно», — согласился он. Почем договорились договорились-то хоть? На шестнадцать тысяч за весь пакет», — честно ответил я. «Это значит, это значит, по 130 рублей за монету где-то». — Продешевил ты, Витя, сильно продешевил. — Так ведь сделка-то не состоялась, — ухмыльнулся я, — так что говорить об упущенной выгоде здесь не приходится. — И то верно, — Николаич докурил сигарету, выкинул ее в урну и продолжил. — Я чего этот разговор-то затеял, догадываешься? «Могу только предположить. Чисто умозрительно», — ответил я. «У вас с Файнштейном были, наверное, какие-то деловые отношения, а я в них случайно вмешался». «Почти угадал», — сказал редактор, глядя на проезжающий мимо автобус четвертого маршрута. «С Файнштейном сплошные непонятки в последнее время. То ли его убили, то ли он убил. Мне трое разных людей сказали, что его». Влез я со своей ремаркой, нет у меня оснований не доверять всем троим. «Иногда слова — это просто слова», — ответил он точь-в-точь, точь, как болотняник в моем сне. «Я же вздрогнул. У меня вот несколько иные сведения есть про него». «Так я никак не пойму, Борис Николаевич, — решил прервать этот бессмысленный в общем и целом разговор. Я-то зачем вам понадобился?» — По моим данным, Витя, — проникновенно ответил мне он, — ты далеко не все монеты сдал государству, часть замырил, причем не маленькую часть. — Поклеп это! — хмуро возразил я. — Одну монету, да, утаил, но так я ее вам и передал с рук, так сказать, на руки, а больше у меня ничего нету. — Ну, смотри, — встал со скамейки Николаевич, я тебя предупредил. «Если надумаешь продать замыленное, обращайся ко мне. Цену хорошую дам. Срок двое суток. Потом пеняй на себя». И он собрался уходить, но я остановил его встречным вопросом. «А что там с Файнштейном-то, не расскажете? А то тайна мадридского двора какая-то получается». «Почему же не рассказать? Расскажу». Снова плюкнулся он рядом со мной. «Эмигрировал он в Израиль». Очень срочно и очень удачно. Видимо, занес куда надо, сколько надо, у нас ведь из-под следствия за границу не отпускают. Привет, кстати, тебе передавал перед отъездом. Добавил еще, что если дотянется до тебя, то удавит, как цыпленка. Еще вопросы? Вопросы у меня закончились, поэтому мы и раскланялись на этой звенящей цеплячей ноте. Я остался на скамейке, мучительно размышлять, Что же мне теперь делать дальше, а заодно и про Файнштейна? Даром он мне не сдался, вот подишь ты, только про него и слышу последние пару дней. Причем уже третью по счету версию о его нынешней судьбе злодейки, что его убили-зарезали это раз, что он в Анапе отдыхает это два, а теперь еще прибавилась на землю обетованную. Как говорится, бог троицу любит». Ничего я не надумал, мысленно плюнул на песочек, которым вся детская площадка была усыпана, и поплелся домой. Было утро и был вечер, день Н плюс первый. Хотя это я поторопился насчет окончания дня-то, сильно поторопился. Не успел я прошмыгнуть в свой родной тринадцатый подъезд потому что меня зазвал в свой опорный пункт охраны общественного порядка лейтенант Гусев, здоровый и краснорожий, как никогда. «Я освободился», — заявил он мне, налив воды из графина. Давайте теперь о наших делах поговорим». «Давайте», — уныло согласился я, — «с утра мечтал об этом». «Ты не ерничай тут». Сурово одернул он меня, а то развелось шутников не продыхнуть. Что там по американцу надумал? «А что тут думать?» – дерзко отвечал я. «Контора меня кинула на середине реки, теперь приходится выплывать с помощью подручных средств». «То есть ты согласен сотрудничать?» – переспросил он. «Согласен, только никаких бумаг я подписывать не буду». «Моего слова вам достаточно?» «Обойдемся без подписей», – буркнул лейтенант. «Вываливай все подробности». «Ага, сейчас начну, но перед этим хотел бы одно замечание сделать». «Какое?» – насторожился Гусев. «Вы там, кажется, обещали помочь по линии заводских бандитов, конкретно по Васе Синему, а что-то никакой помощи мы с Джоном так и не дождались». Сами разбираемся в этом дерьме. А хотелось бы, чтобы наше сотрудничество было, так сказать, улицей с двусторонним движением, а у нас получается одностороннее. И что там у вас с синим вышло? Провел он разбор по предъяве серого, Грамотно, между прочим, провел. Все вопросы сняты, не стал я углубляться в тему мотокросса. «Ну и прекрасно, что вопросы сняты», — ощерился Гусев подобием улыбки. «Детей только такой улыбкой пугать. У каждого бывают недостатки. Я тебе могу пообещать, что этот случай в твоей жизни будет последним. А теперь рассказывай, кто, что, как и сколько». «Я и рассказал. Скрывать-то особенно тут нечего было». Только про Танюшин суицид умолчал. Мол, просто ездили в деревню прокатиться и проверить мотоцикл в боевой обстановке. Валюту он не предлагал поменять. Вдруг поинтересовался Гусев. Валюту хотел поиметь Вася Синий. Сдал я этого вора с потрохами. Сто баксов, дескать, надо. Но Джон ему отказал. Нету, мол, все в посольстве в рубли перевели. «Это хорошо, это хорошо», — забарабанил пальцами по столу участковый. «А завтра вот что тебе надо сделать будет. Запоминай». И он рассказал, что у меня будет намечено на завтра. Немного много ни мало мне предстояло свести Джона с местной оппозицией в лице диссидентов Буровского и Конышевой, Это были муж и жена, невзирая на разные фамилии. Жили неподалеку на проспекте Ватутина, и у них там было что-то вроде светского салона, где по вечерам болтали на разные темы, в основном советскую власть ругали. «Вас туда отведет редактор местной газеты Зазуля, ты его должен знать». Ни «Нихрен наш себе», — подумал я. Борис Николаевич еще и на подсосе у ментов подрабатывает, а встук сказал. «И зачем все это надо, если не секрет? Мы же с Джоном почти что деть. Кто нас там будет слушать в этом кружке по интересам?» «Есть такое мнение, что послушают», — возразил мне Гусев. «Да еще как!» «Ну, поговорим мы там. А дальше что?» «А дальше ты доложишь содержание разговора в мне». И на этом пока все. Только у нас до пяти вечера тренировка на чайке, вспомнил я. Это не страшно, у них там раньше семи часов не начинается. Посмотрел на часы он. Ну все, Витя, иди отдыхай. Я было поднялся уходить, но вспомнил еще об одной проблеме и сел обратно. «Товарищ лейтенант», — проникновенным голосом сказал я, — «Так а что там с этим зубным врачом-то? А то разные люди болтают совсем противоположные вещи!» Это ты не слушай постороннюю болтовню!» Недовольным тоном отвечал мне он. «Собаки тоже лают, а ветер их лай носит!» «Убедили!» — поддакнул ему я. «Больше никого слушать не буду, кроме представителей наших правоохранительных органов. Намекните хотя бы, что там произошло-то!» — Намекаю, — сдвинул брови Гусев. — Не твоего Виктору ума это дело, и второй намек тоже могу подбросить. Не суйся туда, куда тебя не просят. Доступно? — Вполне, — чистосердечно ответил я и очистил помещение опорного пункта. «Вот же сука какая, — подумал я по пути домой. Других, значит, слушать не надо, а сам молчит, как рыба-карась. Нет, как щука, потому что такой же хищный и с зубами. Да и хрен бы положить на этого Файнштейна, — решил я, открывая дверь своей квартиры. И без тебя забот хватает!»